Воспоминание второе. Андрей качели. Когда на следующее утро Андрей сумел оторвать тяжелую, словно наливая свинцом голову от подушки, давно перевалилась заполни. Но вставать не хотелось, и он еще долго оставался в постели. Лежал на спине, бездумно уставившись, то в один угол, то в другой. И увиденное не доставляло ему никакой радости. Обшарпанные стены, желтоватые пятна на потолке и дешевая мебель из Икеа, потерявшая вид, как ему казалось уже через несколько дней после покупки. Андрей с тоской вспоминал свою прежнюю квартиру. Вот тоже где был настоящий шик, какой-нибудь менеджер, пять раз в неделю колесящий на купленном в кредит авто эконом-класса от своей съемной однушки где-нибудь в Маринное Митино, до офиса в центре и обратно, наверняка бы продал душу дьяволу за такое жилье. Но и успешному предпринимателю, чье имя фигурировало в списке журнала Forbes, то совсем не стыдно было обитать в двухуровневых апартаментах на Кутузовском проспекте, площадью в 187 квадратных метров. Строгий черно-белый дизайн придавал квартире респектабельный современный вид. Вся обстановка была выдержана в едином стиле минимализма. Ничего лишнего, все самое необходимое. Все четко, функционально, по-мужски эргономично. Приобретя ту квартиру, Андрей лично занялся ее отделкой и оформлением. Не своими руками, конечно, всю работу делали специалисты, но он ими активно руководил. В итоге добился того, что все получилось по его вкусу, так кому нравилось. Жену он тогда до этого процесса не допустил и правильно сделал, она бы точно все испортила. Везде ложки, фенте вазочки салфеточки, хотя, возможно, ее обида на это за мужа изложила первый камень, разделившую вскоре стену. Малогабаритная двушка, где сейчас волюю, суде показался Андрей, выглядела по сравнению с его бывшей квартирой не просто скромно, прям таки убого. Квартира срочно требовала ремонт, которого уж не было лет пятнадцать, а мебель, особенно мягкое обновление. Тоже относилось и к бытовой технике. Весь комплект, который здесь ограничивался, плитой, холодильником, стиральной машиной и телевизором с кинескопом. Это в наше-то время, когда уж сменилось несколько поколений плазменных панелей. Но ни на ремонт, ни на новые вещи у Андрея денег не было. Да что там, денег не было даже на самые необходимое, уж который месяц он не оплачивал коммунальных счетов, так же не платил за интернет цифровое телевидение и мобильный телефон. Андрей вполне научился обходиться без всего этого, даром что раньше представить себе не мог, как он же прожить хотя бы день, да что там день-час без информации и связи. Но оказалось, что можно, особенно в его нынешнем положении. Он мог бы и вовсе не включать телевизор, работающий теперь только от домовой антенны. Какое ему дело до новостей мировой политики и бизнеса, если он окончательно бесповоротно выпал из обоима? Его это все теперь не касается. Общение? Общение, как выяснилось, тоже является привилегией тех, кто на плаву. Телефон у них постоянно занят, они ведут переговоры, болтают с друзьями, назначают деловые встречи и свидания с женщинами. Они все время востребованы, нужны и срочно необходимы. Но тот, кто лишился всего, вместе с делом жизни и состоянием теряет круг общения. Партнеру он больше не интересен. А число друзей, приятелей и знакомых, которые раньше было видимо-невидимо, начинает удивительным образом сокращаться. И одни пропадают мгновенно, другие появятся несколько раз, скажут пару бессмысленных, маловитшительных фраз, тоже исчезнут, теперь надолго. Андрей даже и не помнил, когда ему последний раз звонил кто-то, кроме Даши. Дашка оставалась единственным в мире существом, кому еще было до него дело. Возможно, таким человеком могла быть ему мама, но прошло уже много лет, с тех пор ее не стало. Мысли о маме почет то привели с собой другие, весьма необычные, вызвали в сознании образ странной женщины в баре. Сейчас, проснувшись с головной болью, Андрей так и не мог понять, существовала ли вчерашняя незнакомка в реальности, всего лишь ему приснился. И этот нелепый разговор, во время которого он называл себя старьевщицей, сообщил что по это воспоминанию. Э, конечно, ерунда это все полнейше. Такого никак не могло быть. Точно сон, и того хуже алкогольный бред. Неужели он допился до белочки? Только этого не хватало. Хотя, может, и черт с ним теперь все равно. Однако зеленые сотенные купюра в зажиме, откуда она? Купюрт ведь была? Сто евро он прекрасно помнит, но такого не может быть. Он давно не держал в руках евро, только рубли, и то все реже. Или все-таки не было никакой купюры. И женщина, покупающая воспоминания, ему приснилась, почудилась в алкогольном угаре. Сильно мучилась жажда. И Андрей заставил себя подняться. Прошел на кухню, налил в стакан воды из-под крана, обстошил его, потом привычки взглянул в холодильник, где еще... Оставалось кое-что из продуктов, привезенных в выходные дашей Сыр, кусок колбасы, три яйца, полбатона, еще что-то такое непонятное в баночке. Но есть не хотелось. И он захлопнул холодильник, открыл дверцу кухонного шкафа. На глаза тут же попался пакет молотого кофе, но Андрей сейчас даже не вспомнил о том, что еще вчера не мыслил себе и дня без этого напитка. Сегодня утром одна мысль о кофе показалась ему неприятной, чуть не трошатой. Он с отвращением задвинул пакет поглубже и, покопавшись в шкафу, достал другой, где, к счастью, оставалось немного чая. Заварил покрепче и выпил, тоже, впрочем, без особого удовольствия. сладкий чай он не любил, а сахар в доме давно кончился. И потянулся день. Долгий, пустой, бессмысленный, похожий на все предыдущие, как похожи одна на другую капли серого осеннего дождя. Выходить на улицу уже не хотелось, да и незачем. Что там делать -то? Ну и дома придумать себе подходящее занятие тоже казалось нелегким. Несколько часов он просидел перед телевизором, машинально переключая немногочисленные центральные каналы, потом сордил себе из имеющихся продуктов жалкое подобие обеда и равнодушно съел, не чувствуя вкус, тем исключительно от скуки принял душ, разбавив водой остатки гелия в флаконе. Интересно а горячую воду у нас в стране могут отключить за неуплату. Электричество, говорят, злостным должникам обрубают, что такое он слышал. Наверное, и воду могут отключить. Вечером после программы «Время» Андрей некоторое время размышлял, звалится ли ему спать или снова отправиться в бар. И после недолгих колебаний выбрал второй. Пришел, как обычно, пешком сел за любимый столик. Сегодня работал же другой бармен, Руслан. И спросить о странной женщине было не у кого. А во всем остальном со вчерашнего дня обстановка в баре не изменилась. Тот же пустой зал, та же недовольная гримаса бармена, наливающего виски неплатежеспособному посетителю. Та же пустота в душе у этого посетителя. Сидя на привычном месте у окна, Андрей сосредоточенно пил виски, медленно, небольшими глотками. Он хотел растянуть порцию как можно дольше, нечего делать, думал о своей жизни, вспоминал ее во всех подробностях, деталях, словно в который раз пытаясь отыскать в прошлом ответ на вопрос, чего судьба обошлась с ним так жестоко и несправедливо. Лет до восьми или девяти у него было самое обычное детство, обычное и, в общем, счастливое. Маленький Андрей жил с родителями, которых любил, но видел редко, они много работали и вечно были заняты. Он ходил сначала в детский сад, потом в школу, а на выходные ездил к бабушке, которая не работала, была на пенсии и имела возможность посвящать много времени внуку. Тут и там были свои радости и свои горести. Но все неприятное быстро забывалось, а если не забывалось, то сглаживалось. Можно помнить, что в шестилетнем возрасте он сломал ногу и еще долго лежал в постели. Было больно и скучно. Но скука, помнится, как ни странно, намного ярче, чем боль. Ощущений боли уж не помнишь, есть только факт, словно буквами записанный в сознании, было больно, и все. Чувства боли нет, память о ней тоже. А вот хорошие воспоминания те сохраняются. Если очень постараться, в них можно вернуться, вновь пережить некое подобие тех приятных чувств и ощущений, что испытывал когда-то. Наверное, это особенность человеческой психи. Интересно, это у всех или так только у необычных людей, и он Андребрин лежит к этой редкой категории счастливчиков. Во всяком случае, ему нередко давалось вызвать в памяти не просто картинку, а подлинное ощущение былого счастья. Часто помогало ему что-то извне запах, мелодия, или даже погода, или форма облаков. Например, запах воды не то, что что -то из крана, а запах реки в порту. В нем нотки ретины и машинного масла, прибрежные травы и бог его знает чего еще. Маленький мадрей каждый лето ездил с отцом на речной вокзал. Они катались на теплоходике, который все почему-то смешно называли речным трамвайчиком. Мальчик отказался странным и забавным. Ну, при чем тут трамвайчик? Трамвай желто-красный ездит по рельсам. Теплоход белый с голубыми полосами плавает по воде. На нем настоящие матросы, настоящий капитан фуражки, который говорит в рупор, что не всегда понятно, он даже настоящий морской, то есть речной, например, отдать на баки. Матросы бегут на бак, в смысле на нос отдавать, бросать швартов специальный такой канат с петлей, с помощью которого корабль швартуется, то есть прикрепляется к берегу. Внутри теплохода стояли удобные стулихи и стулья. Можно было сидеть там и смотреть в большие окна на медленно проплывающие мимо берега. Ну, конечно, Андрей с папой никогда туда не забирались, а все время проводили на верхней палубе, где светило солнце, дул свежий речной ветерок, откуда все было видно гораздо лучше. Их кораблик скользил по воде вдоль удивительно ровных, как по линейке прочерченных обсыпанных камушками берегов, и папа рассказывал ему, что... Они плывут не по реке, а по искусственному каналу, который прорыли специально, чтобы сделать из столицы прямой выход в большой реке Волги. И благодаря этому Москва стала называться порт Пяти морей, хотя берег ближайшего моря находится от их родного города за сотни километров. Андрюша всю зиму с нетерпением ждал тепла, зная, что наконец придет лето, принесет с собой особое летнее удовольствие. И одно из главных — плавание на теплоходе от речного вокзала, доказавшегося в детстве сказочно прекрасным местом, завораживающим названием Бухта Радости. В этой бухте всегда сияло яркое солнце, по берегам росли высокие сосны, можно было сколько угодно купаться в теплой воде и собирать крупную сладкую землянику. А потом эти чудесные поездки вдруг прекратились. Папа отчет стал намного больше работать, приходил домой очень поздно. В выходные дни он тоже работал, поэтому Андрея стали все чаще возить в конце недели к бабушке. Само по себе это было неплохо. Бабушка Андрея очень любила и всячески баловала, разрешала делать то, что не позволяло самому дома, например, долго смотреть телевизор или гулять допоздна. Бабушка жила в Перово. Этот район был тихий и зеленый, как будто и не Москва вовсе. Никакой толпы, никаких машин и опасных перекрестков. Андрей и его приятели бегали, где хотели, и никто им этого не запрещал. Где они только тогда не побывали, во что-то к ней играли. Но больше всего маленький Андрюша любил играть в соседнем дворе. Там стояли потрясающие качели, сделанные, очевидно, каким-то умельцем для собственного ребенка. Все дети из окрестных дворов готовы были проводить на этих качелях целые дни, каждый раз устанавливали очередь, даже жеби тянули, кому качаться и сколько. Эти высокие размашистые качели казались ему мальчишек просто огромные. А них удавалось как когда особенно высоко-высоко раскачаться, так что, взлетая почти в самое небо, он чувствовал себя космонавтом или, в крайнем случае, летчиком-испытателем. это было счастье, самое настоящее счастье. Ничего похожего ему никогда в жизни не довелось больше испытать. Потом качели кто-то сломал, непонятно кто и зачем. Детям, разумеется, этого объяснять не стали. А дома выяснилось, что никакой такой необычной работы у отца не было. История казалась более чем банальной и прозаической. Он завел другую семью. В этой семье, в конце концов, даже родился ребенок, девочка. Тогда отец переехал туда совсем. Сделано это как трусливо, жалко, не поговорив с сыном ничего им не объяснив. Со временем Андрей узнал, что мама тоже не слишком красиво повела себя в тот момент, поставив отцу ультиматум. Или мы, или она. Мол, или ты остаешься с нами, и даже думать забываешь про ту женщину. Или я никогда больше не пущу тебя на порог и не дам видеться с сыном. И отец сделал выбор в пользу другой семьи. Так уж устроен мужчина, что в подобной ситуации всегда выбирает другое. Знали бы об этом женщины, реже прибегали бы к таким жестким условиям. Глядишь, меньше было бы совершенно неправимых шагов. А так, утром в субботний день, пока Андрей был в школе, отец собрался и ушел, даже не прощавшись с ним. Больше Андрей никогда с ним не встречался. Лишь дважды в жизни у него возникало желание увидеть отца, но и попытки не увенчались успехом. Первый раз это случилось, когда Андрей поступил в техникум. Он узнал адрес отца через мозгор справку, приехал в тот район, это были Кузьминки, нашел нужный дом, подъезд, на позвонить в квартиру так и не решился, потоптался перед дверью, поглядел вокруг, поехал домой. И второй раз начал разыскивать отца совсем недавно, несколько месяцев назад после разорился, потерял все. Вот тогда-то и выяснилось, что Анатолий Петрович Киселев после развода отдала Андрею свою фамилию, умер в 1997 году. Тогда в детстве жить без отца было трудно, и материально, и психологически. После развода мама так и не сумела оправиться, прийти в себя и стать прежней, веселой и хлопотливой. Она потеряла душевное равновесие, раны как-то резко поблекла, постарела, сникла, помрачнела, совершенно перестала следить за собой, подолгу не ходила в парикмахерскую и одевалась бог знает как. Особенно возмущала Андрей ее зимняя обувь. Бесформенные черные водочные ботинки с грубой железной молнией спереди. нары такие назывались «прощай, молодость». «Мама, ну зачем ты носишь этот кошмар?» — не раз возмущался. «Мне даже перед ребятами из-за тебя стыдно. Купил бы себе нормальные сапоги». «Что ты, что ты?» — в ответ. «Ты знаешь, как дорого стоят сапоги? Восемьдесят, то и сто рублей. Больше половины моей зарплаты. Куплю спаги на что мы жить будем. Ты об этом подумал?» Она зарабатывала не так уж и мало, вряд ли намного меньше других. Но, видимо, была плохой, нерасчетливой хозяйкой, не умела правильно расходовать деньги. В других семьях при таких же доходах ухитрялись и вещи покупать, и даже отдыхать есть. А шила и вроде бы, и не шиковали, Экономили на всем, на чем только можно, а денег зарплаты все равно вещи не хватало. Вот поэтому Андрей еще подростком твердо решил, он должен как можно быстрее начать зарабатывать поэтому ушел из школы после восьмого класса, хотя и учился неплохо, вполне мог бы окончить десятилетку. Но он выбрал техникум и какой-нибудь общественного питания, поскольку легче всего зарабатывать где? Правильно, в ресторане. А кто будет дразнить его придурком из кулинарного техникума, то сразу по шее слабочет Слава богу, дворовое детство научило его давать отпор обидчикам. Полученная профессия ему в общем и целом нравилась, которую он вообще всегда любил. Однако в глубине души Андрей понимал, что это его настоящее призвание. Не в этом. В детстве он мечтал стать художником. И сколько он себя помнил, он всегда страстно любил рисовать. вот научился живописи в художественной школе. Эта школа располагалась рядом, прямо напротив обычной, но из их класса почему-то там занимались всего двое. Он и закадычный друг Костя Панов. Костя больше всех жалел и не раз говорил об этом, что Андрюха, который был явно талантливее приятеля, Это все признавали, в том числе и сам Кости, не посвятил себя искусству, а избрал вот такую прозаическую специальность, а мог бы стать выдающимся художником. Но Андрею надо было зарабатывать деньги, что он успешно и делал. Крутился, как только мог, учился, одновременно подрабатывая на кухнях ресторанов мойщиком посуды, а в свободное время лазил вместе с другом по заброшенным домам, подвалам в поисках складов. Та самая икона, купленная им похмельного мужичка у входа на веренсяж, неожиданно перевернула всю ее судьбу. Придя домой, он аккуратно снял черный от времени оклад и удивился. Под окладом сохранились яркие сочные краски. При этом икона явно выглядела не просто старой, а старинной. Поскольку Андрей интересовался живописью, ходил иногда в музей или листал альбомы по искусству, то он хоть и не был специалистом, но... Более-менее приблизительно представлял, чем различаются иконы разных написанных школ и веков. Поразмыслив, он решил посоветоваться своим знакомым по вернисажу, которому доверял больше других. С перевалифицировавшимся у продавца ювелирки художником Борисом, имевшим репутацию изнатока и порядочного человека, тот, поглядев на икону, подтвердил, что она, да, по всему, судя, древняя. — Похоже, семнадцатый век, а может быть, даже и раньше, — сказал он с некоторым прочим сомнением в голосе. — Скорее всего, очень ценное. Повезло тебе, парень. Но, конечно, необходимо сделать искусствоведческую экспертизу. Борис направил Андрея к своему приятелю, искусствоведу. Тот помог по своим каналам и с экспертизой, и с оценкой, а когда все предложения насчет ценностей иконы подтвердились, нашел солидного покупателя. В итоге Андрей очень выгодно продал ее иностранцу, то ли немцу, то ли швейцарцу, за валюту. Тогда, правда, подобные сделки считались незаконными, можно было вляпаться в очень неприятную историю, но ему повезло. Вскоре времена круто изменились. Доллар вошел в легальный оборот, его курс рос в дрожжах. Андрей неожиданно стал располагать довольно крупные по тем временам суммы. Ему страстно хотелось приумножить ее. Он пустился во все тяжкие. Тут была игра на разнице курса и вкладывание денег в сомнительные финансовые пирамиды, и рискованные сделки, даже попытки давать деньги в долг процент. Как он потом понял, все это было очень опасными авантюрами. Потерять все можно было запросто. Но каждый раз Андрею везло. Он не только не потерял своих сбережений, но, как и мечтал, многократно их приумножил. В начале девяностых у него скопилась более чем приличная сумма, и он рискнул зайти в собственный бизнес, побегал по всяким разрешающим инстанциям, отблагодарил чиновников за положительное решение, и вскоре взял в аренду помещение в районе площади Трех вокзалов. После ремонта открыл в нем кафе быстрого питания под зорным названием «Пиф-паф». В интерьере кафе, дизайн помещения он придумал сам, были использованы охотничьи мотивы. Хорошо зная механизмы ресторанного бизнеса, Андрей давно понял. Такие кафе, где можно быстро, вкусно и сравнительно недорого поесть, всегда будут пользоваться спросом. Как говорится, война, война и война, обед по расписанию. И что бы вокруг ни происходило, люди все равно продолжают работать и заниматься делами. Элементарно хотят есть, а раз так, то им всегда нужно где-то перекусить в середине дня. И дело пошло. Вслед за первым кафе появилось второе, потом третье. Бизнесменом Андрей, к своему удивлению, оказался удачным. Через несколько лет сеть кафе «Пиф-паф» стала любимым местом москвичей, где можно было приятно отдохнуть и перекусить. Цены тут были чуть выше, чем в Макдональдсе, зато пищи, например, более привычная и здоровая. Сеть кафе росла и набирала обороты, они открылись по всему городу. К 2006 году Андрей Шилович ходил в сотню самых богатых людей Москвы и чувствовал себя вполне состоявшимся и счастливым. Но все его беды, как искренне считал Андрей, и во многом был прав, предошли по вине его третьей жены, Акулины. Это она прожужжала ему все уши, что пора менять направление бизнеса. Общепит не гламурно внушала она, и даже стыдно перед подругами за то, чем занимается ее муж и Андрей позволил уговорить себя. Не потому, конечно, что щел доводы жены разумными. Он, в общем-то, никогда не воспринимал супругу всерьез. Но, во-первых, за столько лет он сам смертельно устал, ему надоело заниматься одним и тем же. А, во-вторых, впереди замаячило новое, не менее выгодное и явно куда более интересное направление комплекс художественной Глии. И в начале 2008 года Андрей без всякого, сожаления Продал сеть кафе вместе с раскрученным брендом. Сумма, вырученная за сделку, впечатляла. И с энтузиазм Андрей взялся за новое дело. Часть денег вложил в недвижимость на родине и за рубежом, на остальные снял роскошное помещение в центре, сделал соответствующий ремонт, купил работу нескольких перспективных, как ему казалось, отечественных художников, молодых и не очень. Он был уверен. Истинные ценители и просто состоятельные люди с хорошим вкусом валом повалит к нему в галерею покупать произведения искусства. Но тут неожиданно грянул мировой кризис. Вдруг как-то резко ни у кого не стало денег, какие уж тут могли быть продажи картин и скульптур. Да и художники, у кого были куплены произведения, на поверку оказались такими же популярными, перспективными. Андрей по наивному незнанию судил о спросе на них по статьям в глянце. Все, статьи были исключительно заказным, проплаченной джинсой. Это еще полбеды. вот целая беда заключалась в том, что жена Акулина завела себе молодого любовника, кстати, из числа этих самых художников, когда поняла, что дела мужа резко из под гору, быстро не решила развестись с ним. Ее ловкий адвокат сумел неоспоримо отказать в суде, что та часть недвижимости, которая не была оформлена ее имя, Андрей очень много записал на нее, куплено в браке, значит, считает совместной собственностью. И в результате, передела имущества Андрей остался на бабах. Ему два хватило денег, чтобы отдать долги, в которые он влез в результате всех передряг. Утешало лишь то, что Акулина попала в точно такое же положение. Любовник довольно быстро обобрал ее и тут же бросил. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл тот самый изворотливый адвокат. Из всей былой роскоши ей осталась только машина, красная бэха последней модели, Та самая двухуровневая шестикомнатная квартира на Кутузовском. Андрей после развода перебрался в двушку на проспекте маршала Жукова, которую получили в свое время его родители. И именно там уже несколько недель, а может быть, месяцев, ощущение времени в нем притупилось и прозебал. Андрей так погрузился в грустные раздумья, что снова не заметил, как в баре появилась Она. Та самая вчерашняя странная женщина, хм, покупательница воспоминаний, старьевщица. Она сразу подошла к нему, даже не обведя глазами зал, словно абсолютно точно знала, что найдет его вот здесь, на этом вот самом месте у окна. Сегодня вместо черного платья на ней был стильный брючный костюм темно оливкового цвета, но Андрей все равно бы сразу узнал ее, хотя еще несколько часов назад совсем не помнил, как она выглядит но все равно как-то подспудно думал о ней и ждал этой встречи, вместе с тем опасался ее, боялся, но и стремился. Как они с приятелями говорили в детстве, и хочется, и колется, и мамка не велит. Прозвучал вдруг прямо на духом низкий хрипловатый голос. Что вспенился Андрей? Что вы сказали? Да это была та самая вчерашняя странная женщина. Я сказала привет, произнесла она спокойно как-то обыденно без всякого на улыбку, и села за его столик прямо напротив. Ну что, заждался? Тебя? Вслед за ней он даже резко перешел на ты. Женщина усмехнулась. Скорее, думаю, не меня, а денег. Я тебя пока не интересую. А вот денежки, тебе ведь опять нечем заплатить за выпивку. Так что ж такое купить тебя на этот раз? Может быть, поездки с папой на ячном трамвае бухту радости, она. Точно говорила не с ним, а с самой собой. Рассуждала вслух, нисколько не заботясь о том, понимает ли ее собеседник. Нет, пожалуй, подождет. Давай лучше начнем с качелей. Каких качелей? Не понял Андрей. Он едва слушал и никак не мог собраться с мыслями. Увидев женщину, он всего лишь осознал, что вчерашняя встреча с таинственной незнакомкой ему не приснилась. Но и только... Все остальное, что произошло накануне вечером в баре, по-прежнему представлялось ему слишком невероятным, чтобы казаться реальностью. Вот ты сам не знаешь каких хмыкла она в ответ. Тех самых в Перово, у бабушки в соседнем дворе. Кажется, это был двенадцатый дом. Он только выдращил в изумлении глаза. Откуда она знает? Но женщину совершенно не интересовали ее эмоции. — Я отдам тебе за них десять тысяч, — деловито сказала она. — Думаю, это хорошая цена за такое воспоминание. — Долларов или евро, — машинально уточнил Андрей. В тотчас проснулся бизнесмен. — Рублей, мой дорогой, рублей! Снова смехнула старьевщица. — Дороже это не стоит. Ну как, по рукам? Андрей пожал плечами. Вчерашние странности повторились вновь. Он был растерян и не знал, что сказать. Старьевщица не стала дожидаться, пока он придет в себя, быстро поднялась с словами «Деньги получишь завтра до полудня», стремительно пошла к выходу. Андрей опять ничего не понял.